Зюкины происходят из крепостных Звенигородского уезда Московской губернии. Мой пращур Емельян Селантьевич, тогда еще просто Емелька, был с взят к господам в услужение. Понравился смышленностью и расторопностью, так что со временем стали его отличать. Чисто одевали, к черной работе не допускали, выучили грамоте. Состоял он при юном барине вроде товарища по играм. И книжек начитался, и манер каких-никаких набрался, даже по-французски сколько-то выучился»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 При увольнении в отпуск получил наградные и лечебные, да и первоначальные 700 рублей, из-за процентов чуть не вдвое выросли. И в его родном селе все как нельзя лучше складывалось. По месте пожли французы, так что господа совсем разорились, и теперь жили в поповском доме. Молодой барин, былой товарищ Емельяна по играм, погиб при Бородине.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 От этих слов Емельян впал в помрачение разума, никогда прежде хмельного в рот не брал, а тут пустился в такой загул, что добром не кончилось. С пьяну при публике содрал себя и палеты, и кресты, топтал их ногами и кричал бессвязные слова. За посрамление звания был судим, лишен и офицерского чина, и дворянства, совсем бы спился. Да по счастливому случаю попался на глаза своему бывшему полковому командиру князю Друбецкому.